Глава восьмая. Событие двадцать первое. Только о двух вещах мы будем жалеть на смертном одре, что мало любили и мало путешествовали. Марк Твен. Карлу Берону с его корпусом предстоял совсем неблизкий и довольно сложный путь более чем в тысячу верст. Из Кракова ему нужно было добраться по горам до Селезского Каттовица. Оттуда до небольшого городка Острава, где их будет ждать караван с продовольствием и фуражом, посланный им перцами. Далее корпус пойдет в Богемский Ольмюц и оттуда на юго-запад на Брюн, Брно. Там русские полки должны встать на двухдневный отдых и пополнить вновь запасы провизии и фуража. но не в армейском магазине, а самостоятельно, закупив продукты и фураж у местного населения. Следующая остановка будет в Праге, и вот там уже русский корпус ждет опять армейский магазин, подготовленный для него цесарцами. Из Праги путь лежал на Пильзен, а оттуда уже по территории Баварии до Нюрнберга. где опять планировалась двухдневная остановка для пополнения припасов перед последним броском на запад. Там корпус должен соединиться с корпусом генерал-аншефа Ласси, который сейчас двигался чуть севернее, через Саксонию с заходом в Дрезден. После объединения двух русских корпусов остается последний кусочек пути по территории Баварии через Ансбах к городку Ладенбург. на берегу Рейна, где австрийские войска сдерживали желающих перейти Рейн французов. Из Риги, перед самым отбытием корпуса из Праги, прибыл для усиления, как было написано в сопроводительном письме, отряд казаков в пару сотен человек, который сопровождал генерал-майора Ивана Бахметьева. Человек сей был знаком Карлу Яковлевичу только по слухам. И слухи эти говорили, что сего товарища, как выражается брат, нужно опасаться. При Петре он возглавлял несколько контор, которые учиняли следствие над вошедшими в немилость царедворцами. В числе прочих назывался и Вышний суд, который занимался делом коммергера Вильяма Монса, коей и приговорил того к смерти путем отсечения головы. Однако, свидя знакомство с Бахмetyevым, Карл понял, что наоборот повезло ему, что этот товарищ отправлен ему в помощь. В походе много чего случается. Есть всегда дезертиры, есть те, кто не прочь отстать на время от войска и заняться грабежом и насилием. И тут Иван Иванович проявил себя во всей красе. Его казаки выловили десяток дезертиров и разбойников. и повесили их на виду у всего корпуса. Не сразу это народ вразумило, случались еще рецидивы. Но все случаи практически Бахметьевым выявлялись, а казаки, рыская позади движущего неспешно корпуса, практически всех с помощью местного населения выявили и продолжили вздергивать при общем утреннем построении. Так что дисциплина в корпусе по мере продвижения к Баварии не ухудшалась, А наоборот, народ понял, что вольницы не будет за разбой и дезертирство. Ответ один: веревка. В Праге его римско-цесарское величество порадовало русское войско, кроме продуктов, изрядно поизносившимся за весеннюю кампанию полкам было пожаловано и обмундирование: шесть тысяч четыреста сорок девять драгунских синих. 1874 пехотных зеленых кафтанов, 7429 камзолов, 7207 епанчей, 8000 шляп, 13470 штанов, кюлотов и нижних портов. И теперь русские полки почти в форме от местных не отличались. При этом надо было видеть, с какой неохотой солдаты снимали удобную свою новую форму, пусть и драную, и влезали во австрийскую. К хорошему быстро привыкаешь. Самое смешное, что к офицерской форме полагались и парики. От чего? Отличная мочалка для бани. Отправляя роскошный белый парик в суму, хохотнул один из штабных. А ведь всего три года прошло, как братец разрешил в армии парики не носить, а теперь народ просто смеется над ними. Кроме продовольствия, фуража и неудобных мундиров в войсковом магазине в Праге оказалось и присланное цесарцами для русских оружие. Австрийский интендант выдал под Гугот офицеров русских шестнадцать трехфунтовых полковых пушек, сто девяносто восемь эспантонов. И семнадцать протазанов. Карл, увидев этот подарок, долго раздумывал, принимать ли его вообще. Пушки калибра три дюйма не могли нанести врагу никакого урона. Ну, бьет это чугунное ядрышко пару человек на расстоянии в пятьсот шагов, а тащить их предстоит все пятьсот верст. И лошадей для их перевозки австрийцы не выделили. Лошадей и так-то, по мнению Карла Берона, не хватало. А тут для перевозки этих пуколок еще отвлекать нужно. Пики и полупики, протазаны эти, черт бы их побрал, целую гору коих высыпали перед ним австрийские капитанармусы. Сначала ничего, кроме гнева, у генерала не вызывали. Еще бы вилы с граблями выдали. И только когда гнев прошел, Карлу Яковлевич решил и пушки и пики забрать все же. Прием известный. Вкапываешь под углом пики в землю перед своим строем и считай, обезопасил себя от наскока вражеской тяжелой кавалерии. Не пойдет лошадь на копье, а если и заставит ее, то наколовшись, пойдет тут же за вал устроив. И в это время пищали, что цары собирают свою законную жатву. В Пилзене во время очередного отдыха вставку пожаловал сам командующий рейнской армией принц Евгений. Во время совместного обеда в ратуше, устроенного для них городским советом, под выпив, Евгений Савойский поделился с русскими генералами не очень утешительными новостями. Он рассказал, что недавно отправил императору послание с описанием того ужасного положения, в котором находилось имперское войско. Никакие, мол, наступательные операции невозможны до подхода русского корпуса. Имперская армия располагала всего восемьдесят шестью батальонами против ста тридцати девяти французских. Каждый шестой солдат был болен, многие дезертировали, не получая жалования двенадцать-четырнадцать месяцев. По четыре дня в армии не было хлеба. Только после этого в Вене соблаговолили собрать деньги и привести армию в боеспособное состояние. Но в войсках Слишком много необстрелянных новобранцев, и непонятно, как с этим войском можно воевать против французов. А знаете, Ваше Высочество, после обеда придержал принца Карл Берон. Вы нам выделите отдельный участок для боев. Хуже всего иметь среди воинов необстрелянных новичков. Побежать могут, а паника она заразительна, и остальных за собой влекут». А я хотел как раз наоборот вашими полками укрепить свою армию. Нет, я в корпусе у себя не хочу их видеть. Опять же, воевать мы обучены по-разному. Ну, я буду подчиняться генерал-аншефу Ласси, если он прикажет только. Совет только могу дать, и к нему не приставайте с таким предложением. Он человек покладистый, может и выступить вашему высочеству, а получится во вред общему делу. Выделите на наши тридцать тысяч участок фронта, и мы сами уж своим умом и своими людьми французы побьем. Событие двадцать второе. Когда стрела не попадает в цель, стреляющий винит в этом себя, а не другого. Так поступает и мудрец Конфуций. Иван Яковлевич уже волноваться начал. Нет и нет, Фридрих Эливенвольда. Тот заявился под утро двадцать второго сентября. Мокрый весь с головы до ног. Опять целый день и целую ночь шел дождь. Даже палатки из парусины, пропитанные специальной смесью на основе канефоли, промокли. Вот сейчас, если пруссаки ринутся на них в штыковую атаку, то кирдык гвардии. Короткие штуцера с коротким штыком против длинных немецких пещалий с длинными же полуметровыми штыками. Не оружие. Да и количество штыковиков надо полагать раза в три больше у Фридриха и Вильгельма. Кроме того, он их этому штыковому удару обучал, а Брехт в последние два года в гвардии вообще запретил этой ерундой заниматься. Укрепляли гвардейцы физподготовку и учились метко стрелять и быстро заряжать. И теперь боятся пруссаков. Рассказывай, граф. Удалось уговорить короля на мир. Брехт протянул Фридриху свою сухую япончу и кубок с коньяком самодельным. От коньяка одно название. Брали изюм из дербента, размалывали, смешивали с полусухим вином, доводили спиртом до сорока примерно градусов и, отстояв и отфильтровав, разливали по бутылкам. Иван Яковлевич давно хотел на Кавказе наладить производство нормального креплённого вина и коньяка из коньячного спирта, но руки всё не доходили, пока довольствовался этим суррогатом. Впрочем, получилась вполне вещица. И крепкая, и вкусная. Может, и не надо коньяк правильным способом изготавливать. Этот пусть будет ликёр. Пить точно приятней. Не будет мира, Иван Яковлевич. Прямо взбесился король, орал час на меня, даже замахнулся тростью своей, я уже собрался заколоть его, но в последний момент он сдержался. И орал потом снова, что всю Курляндию завоюет, и тебя, герцог, на цепь посадит в Потсдаме. «Да и ладно, посижу на цепи. Шучу». Увидев вылезшие из орбит глаза посла, хмыкнул Брехт. «Война значит война». Русских, прусских всегда бивали. Знакомец мой один сказал: складно. А что по лекарствам? Смеяться будешь, Иван Яковлевич. Давай посмеемся, говори. Согласен купить лекарство за пять сталлеров. Развел руками граф. Сучонок, ничего, земля круглая. За углом встретимся. Все, иди отдыхать ваш сиятельство. Дальше сам. Держи бутылку. Перед сном на коте, да в одеяло завернись как следует, а то простынешь еще. Ты мне живой и здоровый нужен. Капитуляцию у короля прусского принимать. Левенвольда ушел, Обрехт расстилел перед собой карту, зажег еще одну свечку, в сотый раз дал себе мысленно плюху, что пора керосиновую лампу изобрести, и во второй раз за день стал операцию по разгрому тридцати тысячного войска готовить. Не спалось совсем. Но и мыслей светлых в голову не приходило. Пока идут дожди, пушки с ружьями не будут стрелять. Стоять, бояться. У него же есть восемь сотен лучников башкир. Да, тетива точно так же перестает работать на сырости. Есть нюанс. Башкира его с ним ознакомили как-то еще пару лет назад. Тоже дожди шли на учениях. Так ему объяснили, что лук с натянутой тетивой почти никто и не носит. Натягивают ее перед боем, и у них всегда в сухом месте есть запасная. Брехт тогда учения переиначил. Он решил проверить, а что могут лучники во время дождя. Оказалось в результате, что даже при дожде приличным только что натянутая тетива позволяет десяток выстрелов сделать нормальных. А потом еще с десяток с чуть меньшей дальностью. Это чуть больше двух минут. Потом вода дает о себе знать. Провели эксперимент, сняли первую тетиву и еще два десятка выстрелов на следующий. И опять поменяли. С тех пор у каждого лучника по приказу Брехта было десяток мешочков из водонепроницаемого материала с тетивами, сложенных в еще один мешочек побольше и тоже водонепроницаемый. Купаться, возможно, и не стоит. Может, вода проникнуть в мешочки. Но от дождя это защитит. Что, если следующим вечером обстрелять лагерь пруссаков всеми восемью сотнями башкир? Пусть два десятка стрел выпустит каждый. Это шестнадцать тысяч стрел. Не ходи к семигадалкам. Все живое на расстоянии ста пятидесяти метров вымрет, хоть лошади, хоть солдаты. И чем ответит Фридрих? У него тоже не стреляет ничего. Пошлет ночью людей в штыковую атаку? Бред. Ответить должен. Скорее всего, пошлет дракон преследовать варваров диких. Пошлет? Ну, пошлет. И их встретит еще восемь тысяч стрел. Ну, мистер Фикс, у вас есть план? Да, мистер Фикс, у меня есть план. И Гудиил. «Ты мою просьбу по налаживанию погоды аннулируй, наоборот, раскрой там все хляби небесные или разверсь!» «Хе-хе-хе!» «Показалось? Ветер мокрым пологом палатки играет!» «Вот и чудненько!» Событие двадцать третье «Мир — это книга» И кто не путешествовал по нему, прочитал в ней только одну страницу. Аврелий, Августин. Где-то ближе к полудню, когда коптинармусы с кашиварами пытались на сотнях костров сварганить кашу, дрова сырые и еще и морось в воздухе стоит, помогало только масло, смешанное со скепидаром. Что на такой случай из десяти ведерных бочках приказал взять в поход Иван Яковлевич. Вспомнил опыт Кавказа. Там была нефть, тут сейчас ее тоже можно из баку привести. Все же все западное побережье Каспия до、да、Решты по-прежнему под контролем низового корпуса, хоть попыток на дыры выбить русских оттуда и хватало. Но это так на скоке. До полномасштабной войны пока не дошло. И у него и без русских сейчас врагов хватает. Пока нефть в Россию не везли, Брехт сам себя все время останавливал. Ну получит он солярку, бензин, керосин и асфальт, и что? Куда их? Нужно будет изобретать, как в прошлый раз огнеупорное стекло, налаживать работу жестянщиков. Пока не время. Для начала хотелось прочно утвердиться на Кавказе, чтобы переработку нефти производить там, таскать бочки с ней через тысячи верст недешево. Ведь керосин максимум это двадцать процентов от нефти. Легче вылить бензин с соляркой в землю там, чем тащить в Москву, скажем, что вылить уже там. Для пробы привезли десяток бочек. Иван Яковлевич передал ее в Академию наук химикам. Пусть отрабатывают технологию разделения на фракции и технологию производства асфальта. Так вот только начали кашивары дымовую завесу над лагерем устраивать, как вернулись разведчики во главе с раненым Иваном Сылтыковым. Среди снайперов и диверсантов, что он с собой увёл, были и раненые, и убитые. Наткнулись на драгунский разъезд не очень большой, что выслали пруссаки, видимо с той же целью. И решили его помножить на ноль и языков захватить. Все началось удачно, драгун было в два раза меньше, и они нападения не ждали, спешились и чего-то бурно обсуждали руками размахивая. Перекололи всех, кроме одного рядового и одного офицера. А когда уже вязали пленных и собирались назад, из-за поворота дороги выскочил еще один разъезд прусских драгун. Завязалась схватка. Русских было больше немного, но они были спешены и поначалу немцы одолевали. Потом выучка дала себя знать. Прусаков уронили с коней и перебили. У своих из двух десятков трое убитых и четверо раненые, в том числе и Иван Солтыков. Раны так себе, только одному досталось по голове и кепка с железными вставками жизни снайперу спасла, а вот шрам теперь через все лицо останется. Это если выживет. У полковника Салтыкова ранение колотое в плечо. Офицер прусский его шпагой пырнул. Иван Алексеевич, ну взрослый же мужик. Что дозоры трусы выдумали? Ладно, отправляюсь в лазарет. Так-то молодцы, задачу выполнили. Пленные показали следующее: упирались ведь и прочесть ли питали, пока им иглы под ногти забивать не стали. Старались все же больше запугать, чем замучить. Дорогу от Кяхты до Тобольска нужно кем-то улучшать. Выяснили, что Фридрих Вильгельм поступил неразумно. Он не всю армию привел тридцати семи тысячную под Кёнигсберг, а только половину. Часть осталась в Берлине, и часть по-прежнему осаждает Данциг. Кто его воевать учил? Где хваленный немецкий генштаб? Здесь у него теперь силы с измеримы с русскими, и под Данцигом получается даже меньше, чем гарнизон самого Данцига. А если флотский десант высадить, то сметут те жалкие десять тысяч, сильные не напрягаясь. Главное теперь, чтобы немцы в Данциге не сделали глупостей и не открыли ворота немцам снаружи. Вся надежда на те благи, что им Иван Яковлевич пообещал. Все же городом правят купцы. Они ура патриоты и опять же помнят, как уничтожили французский флот, не захотя от на себе испытывать мощь новых русских двухпудовых единорогов. В принципе, вечернюю вылазку башкир эти знания не отменяли, даже наоборот, она становилась еще актуальней. Если пятнадцатитысячную прусскую армию здесь под Кёнигсбергом удастся серьезно проредить и заставить каждого куста бояться. А еще разъездами лишить подвозы продовольствия, то на переговоры король пойдет с большей охотой. Акая Кусюмова долго уговаривать не пришлось. Башкиры сами в бой рвались. Продолжал действовать устный уговор с герцогом Бироном, что все добытое в бою башкиры берут себе. Брехт отлично помнил, как удалось замерить чеченцев в России. Нужно поднять благосостояние людей. Человек, которому есть что терять, всегда встанет на сторону власти. Встанут эти восемь сотен человек богаче, купят себе овец побольше, коней, построит дома большие, и это уже сторонники центральной власти, а у них жены, дети, слуги появятся, и это уже не восемь сотен, а восемь тысяч человек. И на этом же не останавливался Иван Яковлевич. Впереди две войны с Надиром, если не удастся авантюра с грузинским царевичем и османской портой блистательной. И обе войнушки и по степям тоже будут проходить. А кто лучше всего в степи себя чувствует? Степники? Так что сейчас уже сформированы два полноразмерных конных полка, инструкторами в которых первые добровольцы, пришедшие в Москву три года назад. Я возьму с собой колючую проволоку для засады. Единственный вопрос задал майор. Конечно, только не геройствуйте. Вы мне живыми нужны. У нас впереди война с настоящими врагами, а это так разминка.